Алекс прижался к двери ухом и слышал доносящиеся из-за нее голоса. Один из этих голосов показался похожим на Сонин. Люди за дверью разговаривали на повышенных тонах. Потом женщина громко вскрикнула. «Ее пытают!» — в ужасе подумал Алекс. «Я должен ее спасти!» Он отошел от двери и оглядел каменный бастион. Метрах в пяти над дверью в стене было узкое окно, скорее бойница, в которой вполне мог протиснуться человек. Справа от двери стена была выщерблена, несколько камней выпали из нее, образовав углубление, по которым можно было вскарабкаться к окну, Алекс, не раздумывая, полез вверх по стене. Первые два или три метра он преодолел легко, но затем выбоины в стене закончились, а до окна было еще далеко. Алекс ощупал стену над собой и нашел щель между камнями, за которую можно было уцепиться пальцами. Подтянувшись выше, он пытался нащупать ногой какую-нибудь опору, но нога скользила по стене без всякого результата. Он висел на пальцах рук, понимая, что долго так не продержится. В этот миг Алекс пожалел, что альпинизм никогда не входил в число его увлечений. Пальцы побелели от напряжения, казалось, еще несколько секунд, и он сорвется. Падение с такой высоты не было, конечно, смертельным, но придется все начинать сначала, и хорошо еще, если он не сломает или не вывихнет ногу. Но тут нога, наконец, нащупала опору алекс перенес на нее вес тела и перевел дыхание прежде чем продолжить подъем затем подтянулся освободил одну руку и вытянул ее вверх в поисках очередной трещины между камнями еще несколько минут он продолжал карабкаться по стене в том же ритме одну руку вверх найти трещину вцепиться в нее поднять вторую руку подтянуться переместить ногу левая рука правая левая нога правая Подъем казался бесконечным, хотя на самом деле вряд ли занял больше пяти минут. Наконец, в очередной раз подняв вверх руку, он нащупал широкую опору и понял, что добрался до окна. Переведя дыхание, Алекс сделал последний бросок, подтянулся к каменному карнизу, и тут в лицо ему ударила какая-то шумная волна, грохот, трепет. Резкий оглушительный клёкот, ничего не понимая, оглушённый, ослеплённый, едва не потеряв сознание от неожиданности, он сорвался с карниза, чудом уцепившись за него одной рукой. Придя в себя, он понял, что произошло. В проёме окна поселилась какая-то большая птица, и сейчас, испуганная появлением Алекса, она вылетела, едва не сбросив его на землю. Отдышавшись, он снова подтянулся и, наконец, перевалился через карниз, протиснулся в оконный проем и оказался внутри башни. Он стоял на полусгнившем деревянном настиле, который заменял здесь пол. Некоторые доски отсутствовали, другие едва держались на своих местах, и снизу, из-под настила, доносились те два голоса, которые Алекс слышал из-за двери. Он лег на пол, и заглянул в одну из щелей. Внизу находилась круглая полутемная комната, занимавшая первый этаж башни, а в ней, на сыром каменном полу, полу лежала Соня в том самом вечернем платье, в котором вчера была в ресторане. Только сейчас это платье было порвано и измято, а сама Соня выглядела так, как будто ее привезли сюда в кузове грузовика, нагруженного картошкой или сеном. Вот Соня вздрогнула и закуталась в грязное одеяло, которое ей бросил кто-то невидимый. Затем этот кто-то встал так, что его можно было разглядеть. Над Соней в угрожающей позе стоял мужчина средних лет с тронутыми сединой густыми волосами. Собственно, Алекс не видел сверху почти ничего, кроме этих волос. И тем не менее седоволосый мужчина показался ему смутно знакомым, как будто они прежде встречались, причем совсем недавно. Впрочем, сейчас было не время копаться в своих воспоминаниях, сейчас нужно было срочно спасать Соню от этого незнакомца, потому что у Алекса не было сомнений, что именно он ее похитил, держит в этом каменном мешке и допрашивает с пристрастием. Об этом говорили его угрожающая поза и интонация доносящегося снизу голоса. Первым побуждением Алекса было раздвинуть доски на стилы и спрыгнуть на первый этаж, но затем он трезво оценил высоту и свои возможности и понял, что при таком прыжке наверняка переломает ноги, и в результате ничем не поможет Соне, а наоборот только осложнит ее положение. Он огляделся по сторонам в поисках чего-то, что может заменить лестницу. Сверху через отверстие потолка свисала толстая веревка. Нижний ее конец был смотан в бухту и лежал на полу. Алекс с сомнением посмотрел на эту веревку. Неизвестно, хорошо ли она закреплена, не прогнила ли и выдержит ли его вес, но ничего более подходящего все равно не было, и он приступил к делу. Сначала осторожно сдвинул несколько досок на стила, чтобы расширить отверстие. При этом старался не шуметь, чтобы не привлечь внимание Сониного похитителя. Когда отверстие в полу стало достаточно широким для человека, он подтянул к нему веревку, ухватился за нее и съехал вниз, зажав подмышкой обрубок доски в качестве оружия ближнего боя. Спуск Алекса получился неожиданно эффектным. Когда он повис на веревке, над головой у него раздался гулкий колокольный звон, Судя по всему, веревка была прикреплена к колоколу, висящему на верхнем ярусе башни, и предназначалась для того, чтобы звонарь мог раскачивать колокол, не поднимаясь наверх. Итак... Под звуки колокольного звона Алекс съехал на первый ярус башни и оказался за спиной седоволосого человека. Тот с удивлением смотрел наверх, пытаясь понять причину такого шума. Прежде чем он обернулся, Алекс поднял над головой доску и замахнулся, чтобы одним ударом уложить похитителя. Но тут услышал истошный крик Сони «Нет, не бей его!» Смысл этих слов не успел дойти до его сознания. Алекс махнул доской, целясь в седую голову. Однако доска зацепилась за веревку, снова вызвав глухой гул колокола и отклонилась в сторону. Седоволосый человек тоже успел отступить, избежав удара, и перехватил Алекса за руку. — Ты еще кто такой? — выкрикнул он раздраженно. Соня тут же вскочила на ноги и попыталась вклиниться между ними. «Мальчики, мальчики!» – затараторила она. «Не надо ссориться, мы же цивилизованные люди, никаких конфликтов! Давайте решать наши проблемы путем мирных переговоров! Я уверена, мы добьемся успеха и разрешим все разногласия!» Эти двое повернулись к ней и спросили хором. «Что ты несешь?» – совсем ума лишилась от страха. «Это вы, идиоты! Вы оба!» спокойно сказала соня так и будете налетать друг на друга как петухи на птицеферме может поговорим наконец спокойно без шума и драки алекс и джон тут же замолчали и разошлись в разные стороны обиженно глядя на соню алекс обижался потому что не спал ночь волновался переживал провел собственное расследование пробрался в крепость с риском для жизни лес по каменной стене а это неблагодарное обозвала его идиотом а у нее не нашлось других слов для близкого мужчины который примчался чтобы ее спасти алекс так переживал ночью что ему даже показалось между ним и этой девчонкой назревает что то большое и настоящее и вот пожалуйста снова он ошибся джон же злился на себя за то что прозевал появление этого типа и ведь видно же что не профессионал абсолютно неподготовленный человек как этот джон его не услышал присядьте — любезно сказала Соня и сама опустилась на сложенное одеяло. — Алекс, это Джон. Во всяком случае, он так себя называет. — А это мой друг Алекс. Мы вместе путешествуем на принцессе Селине. Как мило с твоей стороны, Алекс, что ты решил меня искать. — Что здесь происходит? — угрюмо спросил Алекс и сел, подложив под себя тот самый обломок доски, которым хотел хватануть Джона по голове. — Джон? Наблюдал за яхтой Вишневского и получил какую-то важную информацию. И теперь ему нужно эту информацию передать кому следует. А его связного убили. Вчера в ресторане на рыбном рынке. «А ты-то тут при чем?» Алекс со злостью посмотрел на Джона. «А Джон спас меня на острове», – заторопилась Соня. «От тех двоих бандитов, помнишь, я говорила, одного он убил, а второй сбежал. Ну и я под шумок уплыла на их лодке». «Вчера какой-то человек и правда умер в ресторане», — медленно проговорил Алекс. Подозревали сердечный приступ. Джон выругался сквозь зубы. «Не спрашиваю, что за информацию вам нужно передать», — заговорил Алекс, тщательно подбирая слова. «Понимаю, все равно не скажете». «Предполагаю, однако, что речь идет о нефти, коль скоро в деле замешан русский миллионер Вишневский. В деловом мире ходят слухи о его связях с криминалом». — Не только, — нехотя произнёс Джон. — У меня есть доказательства, что он связан с одним из очень опасных арабских террористов. — Слушайте, да не дёргайтесь вы, — вступила Соня. — Никто не собирается у вас это отнимать. — Что? — по инерции спросил Джон. — То, что вам нужно передать в свою организацию. Носитель информации, — любезно пояснила она. — Ну, раз уж мы все столкнулись, давайте хоть в малой степени доверять друг другу. Тогда. Глаза Алекса оживленно заблестели. Тогда, я думаю, речь идет о Южной Индии. Вишневский владеет там перспективным нефтяным месторождением. И еще у него были какие-то проблемы с конкурентами. Я так понимаю, раз он связался с арабским террористом, то проблемы в скором времени будут у них. Большие проблемы. Бангапур? Я прав? Примерно так. Джон нехотя разлепил губы для ответа, затем сел прямо на каменный пол. «Положение серьезное?» — спросил Алекс. «Поверьте, я спрашиваю не с праздного любопытства». «Все решает время. Этот араб, он не любит тянуть. Коль скоро они сговорились с Вишневским, он осуществит задуманные через два-три дня, не больше. Такой у него метод. А я сижу тут без связи и ничего не могу сделать». Соня прониклась к нему жалостью и посмотрела на Алекса. Неужели никак нельзя помочь? «Вы, я вижу, англичанин», — сказал Алекс, упорно игнорируя Сонин взгляд. «Ваша работа... Я не ошибусь, если скажу, суперсекретная служба ФИ-6». «Не ошибетесь», — вздохнул Джон. «Но я тут подумал...» «Они обнаружили наблюдение, но с острова я ушел тихо, и они ничего не могли найти, даже если обшарили на острове каждый камешек». «Соня вспомнила, что она послала на остров дурака Луиджи. Вполне возможно, что он встретился там с террористами. Ну и черт с ним!» «Хвост в ресторан я привезти не мог, в этом я уверен», — продолжал Джон. «Значит, они следили за связным». И ждали меня в ресторане. А это, в свою очередь, значит, что они были в курсе, кто прилетит и когда. Пасли его, небось, от самого аэропорта. «Кто-то в вашей организации сливает информацию Вишневскому», выразилась Соня в духе шпионских фильмов. «А что, денег у него много? Легко подкупить нужного человека». Так и есть. Джон мрачно смотрел перед собой. «Хм...» Алекс кашлянул, чтобы привлечь внимание к своим словам. «Дело в том, что в ФИ-6 служит мой старинный приятель. Мы знаем друг друга много лет, и он занимает там достаточно высокий пост». «И кто же это?» Джон с недоверием уставился на Алекса. «Коннелли». «Коннелли?» Теперь Джон смотрел с уважением. «У меня есть частный номер. Я могу позвонить прямо сейчас. Дело действительно такое важное?» «Вне всякого сомнения», — твердо ответил Джон. «Звоните». Пока Алекс нажимал кнопки, Соня с Джоном переглядывались в тревоге. Ответили Алексу быстро. «Да, да». Он тут же спрятал улыбку. «Рад тебя слышать. Да, понимаю». «Нет, к сожалению, по делу. Ты знаешь, откуда я звоню?» — Ага, твои орлы уже выяснили. Тебе говорит о чем-нибудь название этого городка? Да — Да-да, у меня тут рядом твой... Ну, знакомый, можно так сказать. — Ситуация сложная. — Нет, никак нельзя иначе. Я потому и звоню прямо тебе. — Понял. Будем ждать. Мой друг сказал, что прилетит прямо сюда, в этот город. Произнес Алекс, закончив разговор, и удивленно проговорил. — А что, разве здесь есть аэродром? «Ну, аэродром не аэродром», — протянул Джон. «Но здесь живет один влиятельный человек, которому время от времени доставляют разные посылки по воздуху, так что неподалеку от города оборудовали взлетно-посадочную полосу». «Не иначе это господин Петракис», — догадался Алекс. «Ого, а ты успел изучить здешнюю жизнь», — с невольным уважением отозвался Джон, переходя на «ты». «Так получилось», — неопределенно ответил Алекс. А далеко ли до этой площадки? Километров пять. Все равно пешком не пойдешь, нужна машина. Ну, достать машину не проблема. Только не вздумай и на этот раз угонять автомобиль господина Петракиса, а то у нас будут проблемы, а их и так хватает. Может быть, взять машину на прокат? Предложила Соня. Оба мужчины посмотрели на нее с состраданием. «С таким же успехом можно дать объявление в местной газете», проговорил Джон. «Мол, мы собираемся на встречу с высокопоставленным сотрудником ФИ-6, встреча состоится там-то и тогда-то». «Ладно, у нас есть пара-тройка часов, чтобы решить этот вопрос». Соня тут же вспомнила, что у нее тоже есть нерешенные вопросы. Во-первых, она хочет пить, есть, в туалет и принять ванну. Во-вторых, Она больше не может находиться в этом рванье. Хорошо бы джинсы и кроссовки. Ходить по камням в босоножках на каблуках – удовольствие небольшое. Как уже говорилось, Соня была рассудительной и неглупой. Вот и сейчас она здраво рассудила, что комнаты в гостинице с ванной, джакузи и завтраком в номер в обозримых окрестностях не видно. Стало быть, нужно уменьшить запросы. «Послушай, Джон, нет ли у тебя какой-нибудь одежды?» — нерешительно спросила она. — Я не могу ходить в этом. Еще хорошо бы умыться. И что вы думаете? Эти двое повернулись к ней с абсолютно одинаковым выражением лица. Дескать, так и знали. От этих женщин одни неприятности и проблемы. Тут важное дело решается, а она только о тряпках и думает. — Убила бы! — в бессильной ярости подумала Соня. Все мужики толстокожие и свиньи. Джон окинул Соню взглядом с головы до ног, что привело ее в еще большую ярость. Потом молча прошел в угол комнаты и покопался в обычном брезентовом мешке. «Все, что есть», — сказал он, бросая перед Соней несвежую майку и джинсовый комбинезон ужасающих размеров. Майка доходила Соне почти до колен, штанины комбинезона пришлось подвернуть, лямки завязать узлом. И все равно Соня могла прогуливаться в нем туда-сюда. Она представила, как выглядит со стороны, и приуныла. Приоткрыв дверь, Джон указал ей крошечный ручеек, стекающий из горы. Умывшись и приведя лицо в относительный порядок, Соня расчесала волосы и решила, что больше она ничего сделать не может. Проблему составляла обувь, точнее, ее отсутствие. Сжав зубы, Соня оторвала оба каблука от дорогущих босоножек, купленных буквально три недели назад на осенней распродаже. Даже с сумасшедшей скидкой они влетели ей в копеечку, а теперь вот. И совершенно не с кем было поделиться своим горем. «Ты готова, наконец?» В голосе Алекса звучало не слишком скрываемое раздражение. «Иди сюда, Джон хочет еще кое-что рассказать». — После того, как ты сбежала с острова, — начал Джон, а этот тип, что был с тем, вторым, куда ты исчез, передо мной встал вопрос, что делать с трупом. — А что ты с ним сделал? — встрепенулась Соня. — Закопал в труднодоступном месте, — спокойно отозвался Джон. — За то время, что я проторчал на этом острове, я изучил его вдоль и поперек. Труп никто не найдет. Но перед тем, как закопать, я тщательно осмотрел его одежду и карманы. что-нибудь? Без особого интереса спросила Соня. «Ничего», — ответил Джон. «Ни бумажника с деньгами, ни документов. Ничего, кроме фотографии. Вот этой». Он снова покопался в мешке и протянул Соне маленькую цветную фотографию, довольно мятую и засаленную. Видно, что ее таскали в кармане достаточно долгое время. На снимке был изображен мужчина. Длинное худое лицо, резко очерченные морщины вокруг рта. «Рыжие волосы. В жизни его не видела», — сказала Соня чистую правду. Алекс взял у нее из рук фотографию, повернул к свету, после чего сказал. «Я тоже». «Там, на острове», — продолжал Джон, — «у меня было время. Я должен был узнать, кто эти люди. Они могли сорвать мне операцию. Поэтому я отсканировал фотографию и ввел ее в компьютер. И он не подвел, выдал информацию». Я включил обычный поиск. Ничего. Тогда пошарил в местных полицейских компьютерах. У меня есть к ним доступ, потому что нужно знать, что происходит. И вот я узнал, что этот человек был убит четыре дня назад в... Он назвал то место, где Соня купила у мальчишки пайзу. «Убит?» Соня с Алексом переглянулись. «Стало быть, те двое преследовали этого человека, чтобы отнять у него Пайдзу, и убили его, потому что не нашли то, что хотели, Они нашли, потому что тот маленький прохиндей успел Пайдзу украсть и продал ее Соне, а потом выдал ее тем двоим». Соня схватилась за шею. «Вот она, Пайдзе, никуда не делась». «Этого человека зовут Джузеппе Андриотти, он итальянец». Профессор истории в Падуанском университете. Больше в полицейском компьютере ничего не было. Неизвестно, зачем он приехал в Грецию, как оказался в том городишке. Полиция склоняется к тому, что его убил случайный грабитель, так что особенно и искать никого не будут. Джон внимательно посмотрел Соне в глаза, но она твердо выдержала его взгляд. «Ладно». Он встал. «Пора идти. Будут трудности с машиной, но...» — А вообще-то я знаю, где можно достать машину, — перебил его Алекс. — Пойдемте. Они вышли из башни и по знакомой тропинке спустились на автостоянку. Тут из кустов с другой стороны парковки появился сутулый сторож. — А что это вы здесь делаете, господа? — начал он. Но тут же узнал Алекса и расплылся в улыбке. — Ах, это вы, господин! Вы ведь знакомый господина Петракиса. Надеюсь, он в добром здравии? — В отличном. — заверил сторожа Алекс. — А вы не могли бы нам помочь? Нам срочно нужна машина. Часа на два-три. А такси вызывать мы не хотим. Может быть, вы нам что-нибудь посоветуете? Мы вас сумеем отблагодарить. В подтверждении своих слов Алекс достал из кармана крупную купюру и повертел ею перед носом сторожа. — Машина! — повторил сторож и понизил голос. Вон та серая Тойота стоит здесь уже второй день. Хозяин попал в полицейский участок, и я могу попросить своего брата, того, который служит в полиции, чтобы они подержали его до вечера. Только, господа, имейте в виду, я ничего не видел и не слышал. «Само собой», — заверил его Алекс, и купюра тут же скрылась в кармане сторожа. «Сам же сторож исчез в кустах». Пока шли переговоры, Соня скользнула в крошечный магазинчик на стоянке. Там подметала пожилая женщина в туго повязанном платке. Соня пробежалась глазами по стойкам. Ничего нужного. Жвачка, чипсы, орешки, напитки. Уборщица подошла ближе, и ее метла оказалась у Соняных ног. Старуха изумленно подняла голову. Из поношенного комбинезона выглядывали женские лакированные босоножки. «Мне нужна обувь. — сказала Соня по-английски, но старуха помотала головой. Тогда Соня показала на свои ноги, а потом на стойку. Старуха развела руками, ничего, мол, нет. Но тут же заметила в руках у Соня купюру, быстро скрылась в кладовке и вынесла оттуда не новые, но целые кроссовки. «Удивительно! Хотя старуха говорила по-гречески, Соня поняла, что кроссовки принадлежат старухиному внуку. Они оказались в пору, и Соня приободрилась». «А как мы воспользуемся машиной без ключей?» – поинтересовалась она, выйдя на улицу. Мужчины снова переглянулись, и на этот раз Алекс поспешил с разъяснениями. «Думаю, для нашего нового друга это не проблема». У них в ФИ-6 есть специальный отдел, который занимается изготовлением всяких технических штучек. «Много же ты знаешь о нашей конторе!» – вздохнул Джон и, достав из кармана маленький брелок, нажал кнопку. Тойота приветливо пискнула. «Прошу вас, садитесь!» – он открыл дверцу. «Ничего себе!» – протянула Соня. «Так можно любую машину открыть!» «Ну да, практически любую», — с гордостью ответил Джон, садясь за руль. «Это универсальный ключ», — пояснил Алекс, которому тоже хотелось блеснуть знаниями. «Вроде ключа от всех дверей, которым у нас пользуются сантехники и почтальоны», — сообразила Соня. Вскоре серая Тойота подъехала к маленькому частному аэродрому, расположенному на площадке неподалеку от моря. От ангара в конце взлетной дорожки к ним поспешил невысокий подвижный мужчина. «Господа, господа!» — закричал он, размахивая руками. «Это частное владение, сюда нельзя!» «Мы друзья господина Петракиса», — сообщил Алекс, высунувшись в окно машины. «Мы должны встретить самолет, который привезет ему свежие морепродукты». «Свежие морепродукты?» — недоуменно переспросил мужчина. «Но у нас здесь самые свежие морепродукты, свежее не бывает!» Вы же знаете, дорогой, у богатых людей свои причуды, проговорила Алекс. Но господин Петракис не позвонил мне, продолжал сомневаться мужчина. Он всегда звонит, если ожидает самолет. Видимо, он очень занят. И Алекс достал из кармана очередной купюр. Да, конечно, он очень занятой человек. Мужчина спрятал деньги и удалился в ангар. Алекс взглянул на часы, потом на безоблачное небо и, наконец, проговорил. «Думаю, мой друг появится минут через сорок». «Ну, тогда я немного посплю». Джон откинулся на сиденье и прикрыл глаза. Дыхание его стало ровным и медленным. «Удивительная способность!» — с завистью проговорила Соня. «Раз и заснул. Я, хотя сегодня почти не спала, не смогла бы заснуть никакими силами». «Я сегодня тоже почти не спал», — вздохнул Алекс. «Я так беспокоился о тебе». Ни на минуту не забывая о старом комбинезоне и выленявшей майке, Соня не стала кокетничать и опускать глаза долу. И вообще, наверняка Алекс все врет про то, что не спал. Он ее и в грош не ставит. Ишь как посмотрел там, в крепости, когда она просила найти какую-нибудь одежду. Так что этой ночью он наверняка спал, как сурок». Тут Соня вспомнила, что он все-таки примчался ее спасать. И хоть Джону он, возможно, и помог, но для Сони ничего не сделал. Хоть бы брюки какие-нибудь догадался с яхты прихватить. «Рассчитывать на здравый смысл мужчины значит сильно переоценивать его», грустно сказала Соня. «Послушай-ка», – перебил ее Алекс, «кажется, нашему другу тоже не придется долго спать». Теперь и Соня услышала нарастающий гул мотора, а вскоре в небе показался снижающийся самолет. Джон тут же проснулся. Он не проспал и десяти минут, но выглядел заметно посвежевшим. «Кажется, ваш друг поспешил», — проговорил он, вглядываясь в самолет. «Впрочем, я понимаю, в чем дело. Это новая модель Лира, очень скоростная». «Лира?» — переспросила Соня. «Что такое Лира?» «Не Лира, а Лир». Это малый реактивный самолет, любимая игрушка многих миллиардеров, но в нашей службе такие тоже есть. Воздушная машина коснулась колесами дорожки, пронеслась по ней и остановилась в нескольких метрах от ангара. Спутники вышли из машины и направились к самолету. Распахнулся люк, спустился трап, и на пороге появился пилот в аккуратной черной форме. «Скоропортящийся груз для господина Фердмана!» Объявил он, в встречающих. «Кто из вас, господин Фердман?» «Это я». Алекс шагнул вперед. «Распишитесь в накладной». Алекс поставил закорючку в протянутом ему документе. Пилот спустился по трапу и подал сигнал кому-то внутри самолета. Из салона выдвинулся рычаг погрузчика, на котором был установлен металлический ящик. «Охлажденный осьминог!» произнес пилот таким тоном, каким должно быть на великосветском приеме объявляют о прибытии очередного герцога с супругой и плавным жестом открыл защелку ящика. Крышка откинулась, и на поле вышла женщина сорока с лишним лет в строгом деловом костюме и с таким же строгим деловым лицом. «Джесси!» — воскликнул Алекс и попытался ее обнять. «Алекс!» Женщина осторожно отстранилась. Сейчас не время, и мы здесь не одни. Это и есть твой старинный друг? Сухо осведомилась Соня у спины Алекса. Да, смущенно отозвалась спина. Это Джесси. Мы познакомились двенадцать лет назад в юридической школе. Я после окончания занялся бизнесом, а Джесси пошла на государственную службу. Одиннадцать. — ледяным тоном проговорила Джесси. «Что?» — удивленно переспросил Алекс. «Это было одиннадцать лет назад», — отчеканила дама. «Не двенадцать, а одиннадцать». «Ну, это, собственно говоря, несущественно», — забормотал Алекс и повернулся. «Познакомься, Джесси, это Соня, моя... моя знакомая». «Понятно...» Протянула дама непередаваемым тоном и оглядела Соню с ног до головы. Лицо дамы было непроницаемым, но Соня видела себя ее глазами. Странная личность, в поношенном огромном комбинезоне и линялой майке, одним словом, форменное чучело. Соня мгновенно разозлилась на всех. На эту бабу, которая, небось, считает Соню настолько незначительной личностью, которую и презирать-то не стоит. На Алекса, который так подставил ее. На Джона, который тащил ее по кустам, в результате чего порвалось платье. Она сжала кулаки так, что ногти врезались в ладони. Нужно взять себя в руки. Что-то Алекс слишком суетится. Разлетелся к этой Джесси с объятиями. Не иначе у них раньше что-то было. В область ушёная, селёдка маринованная. Ах, ну да, охлажденный осьминог. А это Джон, продолжал Алекс. Здравствуйте, 0090. Дама шагнула навстречу Джону и озабоченно добавила. «Как прошла уборка брокколи?» «Благополучно, шеф», — отчеканил Джон, вытянувшись по стойке смирно. Однако при доставке на базу возникли проблемы. Сломался холодильник. «Скверно», — протянула Джесси. «Значит, на базе завелась крыса». «Но брокколи самого высшего сорта». С этими словами Джон достал из внутреннего кармана зажигалку и протянул ее даме. Та бережно спрятала ее и повернулась к Алексу. «Извини, дорогой, у нас с 0090 небольшие дела». «Я все понимаю, Джесс», — заверил ее Алекс, но тут его перебила Соня. «Можете не играть в конспирацию. Вы с Алексом старые друзья, а я и так знаю, в чем дело. Видела, как ваш 0090 следил за яхтой Вишневского и фотографировал его гостей. И, между прочим, это я сообщила ему о том, что Связнова убили. Так что я знаю, что это за брокколи. Это карта памяти с теми фотографиями». «Утечка!» — в ужасе воскликнула Джесси. «У вас и правда утечка. Только не здесь!» — возразила Соня. «Я обо всем узнала случайно и никому не говорила, просто физически не могла. Но ваши противники как-то выследили связного». «Девушка права», — проговорил Джон. И Джесси мрачно кивнула. «Боюсь, у нас и в самом деле утечка информации, причем в руководящем аппарате, поэтому мне и пришлось самой приехать сюда. Но теперь с такой брокколи, то есть с этими фотографиями, Она похлопала себя по карману. «Мы можем задержать Вишневского и предъявить ему обвинение в связи с террористами». «Но если в руководстве предатель, Вишневский узнает об операции и скроется», начал Джон, понизив голос. «Я все предусмотрела». Уверенно перебила его Джесси и повернулась к пилоту. «Чарли, продолжайте выгрузку морепродуктов». Пилот козырнул и снова подал знак кому-то из своего экипажа. Погрузчик выгрузил на поле еще два металлических ящика значительно большего размера, чем первый. «Охлажденные королевские креветки!» объявил пилот и открыл оба ящика. Из них вышли шесть рослых парней в камуфляжной форме во главе с темнокожим капралом. «Подразделение Ку-9 Королевского военно-морского флота готово к исполнению задания». — отчеканил Капрал, вытянувшись перед Джесси. «И тридцать витязей прекрасных чередой извод выходят ясных!» — в проговорила Соня. «Что?» — покосилась на нее Джессика. «Ничего, не обращайте внимания!» Соня невинно похлопала глазами. Впрочем, Джессика уже повернулась к Джону. «Вот видите, я привезла собственную группу спецназа». Таким образом, нам не придется никого привлекать для проведения операции, поэтому утечка информации исключена. Мы возьмем Вишневского на его яхте сегодня ночью, но вам, 0090, придется пойти на яхту с группой, потому что вы долго следили за ней и хорошо представляете обстановку. Так точно, шеф. Джон лихо щелкнул каблуками, глаза его блестели. Капрал сказал несколько слов подчиненным, и все они вместе с Джоном мгновенно растворились в кустах, которые росли возле крошечного лётного поля. «У нас есть тут пара точек», — заговорила Джесси, — «но мне нельзя там появляться, потому что сразу же станет известно, что я здесь». «А где ты сейчас официально?» — с улыбкой спросила Алекс. «Какая разница?» — Джесси пожала плечами. «Ну, отдыхаю с мужем на Майорке». «У этого айсберга есть муж?» «Ну и ну», — поразилась Соня, — «а я думала, что она вся нацелена на карьеру». «По этой же причине нельзя останавливаться в гостинице», — продолжала Джессика. «У вас есть место, где можно было бы расположиться до вечера?» Алекс замялся, но Соня обрадованно завопила. «Есть, конечно, есть! Мы вас туда отвезем! Кстати, и автомобиль нужно вернуть!» Алекс сел за руль Тойоты, Соня рядом с ним. Всю дорогу она бдительно следила, чтобы эти двое не переговаривались, поэтому путь до стоянки прошел в полном молчании. Никто не вышел их встретить. Очевидно, сторож ушел обедать или вообще спал в тенечке. Алекс оставил на сиденье несколько купюр и захлопнул дверцу машины. «Теперь сюда!» Соня подтолкнула Джессику к тропинке, которая едва просматривалась в зарослях олеандра. «Надо отдать должное миссис Коннелли. Она не поморщилась, увидев пыльную тропу, а смело шагнула по камням и тут же пошатнулась, поскольку ее туфли не были предусмотрены для таких прогулок. Соня сзади бурно возликовала». В течение всего пути Джессику царапали ветки колючих кустов, кусали насекомые, голову припекало солнце, а в довершении перехода какой-то сучок зацепился за карман костюма и оторвал его. Наконец, Алекс открыл ключом дверь в каменной стене и сделал приглашающий жест. «Прошу». Увидев сырое полутемное помещение, Джессика вновь и бровью не повела. «Железная леди!» «Присаживайтесь». Соня любезно кивнула на сложенное в четверо не слишком чистое одеяло. «Не обессудьте, чем богаты, тем и рады». И тут же почувствовала, как Алекс ткнул ее кулаком в бок. «Не нарывайся, мол, имей совесть». Соня тут же показала ему глазами, что с ним разберется позже. «Веди себя прилично», — прошепел Алекс по-русски. «Ты хочешь узнать про Пайдзу?» «Ну так Джесси нам поможет». Джессика посмотрела на них искоса, и Соня готова была поклясться, что она просвечивала ее взглядом, как рентгеном, после чего Железная Леди едва заметно усмехнулась, уселась на обломок доски и достала из сумки миниатюрный передатчик, чтобы, надо полагать, связаться со своими людьми. Алекс потоптался немного и, нерешительно подойдя к старинной приятельнице, робко начал – «Джесси, прости, что отрываю тебя от важных дел, но...» Джессика нетерпеливо махнула рукой и тихо сказала в трубку несколько слов, после чего произнесла. «Да, Алекс, я рада была бы с тобой поболтать, но сейчас действительно не время. Я здесь по важному государственному делу». «Слушайте вы!» Соня отодвинула Алекса и встала перед Джессикой. «Если бы он вам не позвонил, вы бы сейчас и понятия не имели, что тут творится. Отдыхали бы на Майорке, а операция провалилась бы. И, между прочим, я вчера спасла вашего агента, этого самого престарелого Джеймса Бонда. У вас есть доказательства криминальных связей Вишневского только благодаря нам с Алексом. Так что давайте не делать вид, что он вызвал вас на романтическое свидание». «Алекс, что это значит?» Теперь в голосе Джессики слышалось вполне человеческое чувство, а именно злость. «Я просто хотел попросить тебя об ответной услуге». Алекс положил руку Соне на плечо. «Видишь ли, у тебя есть доступ к любой информации. Нам хотелось бы прояснить кое-какие вопросы». «Что за вопросы?» – отрывисто спросила Джессика. «Так, мелкие», – встряла Соня. «Долго рассказывать. К важным государственным делам?» «Они не имеют никакого отношения». Алекс тут же сильно сжал ее плечо. «Сбавь обороты, а то она не даст информации». «Четыре дня назад тут неподалеку был убит итальянский профессор Джузеппе Андриотти», скороговоркой заговорила Соня. «Хорошо бы узнать, кто он вообще такой, зачем приехал в Грецию и чем тут занимался. Кто убил, мы знаем». Джессика смерила ее взглядом, но достала из сумки маленький компьютер и защелкала клавишами. Соня заглянула через ее плечо. Экран осветился и выдал запрос на пароль. Джессика быстро нажала несколько клавиш, компьютер уважительно мигнул, и вот уже на экране появился текст. «Профессор Джузеппе Андреотти», — читала Джессика. Работал в Падуанском университете, специализировался на исследовании жизни венецианского путешественника Марка Пола. Так, диссертация, две монографии и книга, раскритикованные другими учеными. Дескать, в книге все вымысел. Вам интересно? Ну, дайте взглянуть. Джессика пожала плечами и придвинула Соне компьютер. По экрану поползли ровные строчки текста. С удивлением Соня поняла, что это та самая книжка без обложки и без начала, которую она нашла на гулете. Она начала читать с того места, на котором прервалась прошлый раз. Дела и домашние хлопоты задержали господина Марко Пола в Венеции еще на несколько месяцев. Когда же он привел все дела в порядок, он вспомнил о веролонном Рустичану и о пропавшей за великого хана и решил господин Марко отправиться в земли татар и проведать все, что можно о том Рустичану. Родные отговаривали господина Марко. «Ты уже не молод», — говорили они ему. «Дальнее путешествие повредит твоему здоровью. Проведи оставшиеся годы в родном доме, среди друзей и домочадцев». Однако господин Марко отвечал на их уговоры, что должен вернуть Пайдзу великого хана. Рустичану скверно поступил со мной», — говорил господин Марко своим родным. «Он украл у меня Пайдзу и может наделать дурных дел». И так, не внимая своим домочадцам, он стал готовиться к дальнему путешествию. Но в самый канун Троицы, когда все уже было готово, и господин Марко собирался отправиться в Константинополь далее в земли татар, поздним вечером к дому его подошел оборванный нищий. Нищий тот постучал в дверь господина Марко. Старая служанка открыла дверь и хотела подать нищему милостыню, но он заплакал и сказал, что хочет увидеть господина Марко Пола и поговорить с ним. «На что тебе говорить с моим хозяином?» — спросила его служанка. «И на что моему хозяину говорить с тобой?» «Я хочу поговорить с твоим хозяином, чтобы исполнить данное слово, а твой хозяин, несомненно, захочет поговорить со мной, чтобы узнать о судьбе злосчастного Рустичану». Услышав имя Рустичану, господин Марку велел привести к себе того нищего. «Кто ты такой?» — спросил он, оглядев рваную и запыленную одежду незнакомца, его слезящиеся глаза и покрытое коростой лицо. «Я Пьетро Маничелли, отвечал нищий, племянник злосчастного Рустичана. «Ты молодой Пьетро?» — переспросил господин Марко. «Может ли такое быть?» «Я помню тебя ребенком. Несколько лет назад ты был цветущим юношей. Тебе не может быть больше двадцати пяти лет. Я же вижу перед собой изможденного и больного старика». «Ты говоришь правду, господин», — отвечал ему нищий, и слезы полились по его щекам. «Полтора года назад я был молод и здоров». Но злосчастный Рустичан уговорил меня и еще нескольких своих друзей и родичей отправиться в земли татар, чтобы завладеть там сокровищами великого хана. Он обещал, что каждый из нас вернется оттуда богатым. Однако путешествие наше было с самого начала неудачным. Наш корабль потопили пираты, в великих пустынях мы потеряли всех лошадей и верблюдов. В пути погибли трое из наших спутников, однако Рустичан ушел вперед и вперед, влекомый желанием завладеть сокровищами. В конце концов, когда нас осталось только двое, мы добрались до земли горного племени Кончеев и нашли заповедный лес, где кончеи хранят сокровища великого хана. Но там, на самом пороге сокровищницы, злосчастного Растичана ужалила ядовитая змея. Он умер на моих руках, но перед смертью покаялся, что обуреваемой жадностью украл у вас господин Марко Пайдзу великого хана. «Оттого и умираю я на пороге сокровищницы», — проговорил он. От того, что не может в нее войти тот, кто не чист сердцем и помыслами. Вернись в Венецию, Пьетру. Вернись и скажи господину Марко Поло, что я раскаиваюсь в своем поступке и прошу у него прощения. Сказав это, он умер а я отправился в обратный путь, чтобы исполнить его волю. На обратном пути я чудом не достался на поживу диким зверям, не умер от злой лихорадки, не попал в плен к злобным разбойникам и людоедам южных лесов. Видимо, Господь хранил меня, чтобы я вернулся в Венецию и передал тебе последние слова злосчастного Рустичану. — А что сталось с пайдзой великого хана? — спросил его господин Марку. «Эту Пайдзу после смерти Рустичану я отдал вождю племени Кончеев, дабы он берег ее, как зеницу ока». «Ты верно поступил», — сказал господин Марко и велел своим слугам вымыть Пьетру и одеть его в лучшие одежды и накормить лучшими лакомствами. С тех пор он относился к Пьетру как к своему сыну и не расставался с ним и прожил господин Марку Поло остаток своих дней счастливо и более не покидал Венецию. Соня услышала рядом с собой негромкий кашель. «Кажется, вы немного увлеклись», — проговорила Джессика неодобрительно. «Будете слушать, что еще мне удалось узнать про этого профессора?» «Да, конечно», — смутилась Соня. Профессор много путешествовал в страны Европы и Азии, бывал в Индии и Китае. В Грецию прилетел на прошлой неделе. Вот даты, и номер рейса. Остановился в отеле на побережье. Джессика назвала небольшой город, который был недалеко от того места, где несчастный профессор нашел свою смерть. «Что он там делал? Недостопримечательности же осматривал?» «Неизвестно», – Джессика пожала плечами. «Машину на прокат не брал». Судя по распечатке его звонков, несколько раз звонил по одному номеру. Так-так, вот адрес. Частный дом. Да это же совсем недалеко. Алекс, давай съездим туда прямо сейчас. Соня просительно заглянула ему в лицо. Все равно до вечера тут делать нечего. Но Джесси, смутился он, мы не можем оставить ее. Алекс, я уже большая девочка, сухо сказала Джессика. «Как-нибудь себе без тебя несколько часов». Следовало понимать, что без Сони она обойдется гораздо дольше. На прощание Соня, глядя невинными глазами, выдала Джессике бутылку воды и сказала, «Если понадобится что-то другое, то, пожалуйста, вон те кустики, только колются очень». Джессика на минуту отбросила сдержанность, и Соне показалось, что сейчас она набросится на нее, как голодная тигрица. Алекс, до которого наконец дошло, кусал губы от смеха. Они воспользовались все той же серой Тойотой, которую пока никто не востребовал. Джессика выдала им навигатор, собственноручно установив на нем координаты того места, куда ездил профессор Андриотти. У первого же встречного магазинчика Соня выскочила из машины и схватила, не глядя, белую арабскую рубашку и шорты, переоделась прямо в машине. Рубашка оказалась полупрозрачной, но Соне было все равно.